Глава 112. Не раздумывая, он решил отправиться в секс, чтобы сообщить старику о том, что его дочь погибла при исполнении. Ему важно было рассказать, каким исключительным копом она была, до какой степени им ее не хватает, и всем коллегам, и ему самому, во всяком случае, в профессиональном плане. В остальном никто по-настоящему не знал эту женщину-копа со скрытным характером. Да, Брест вполне может подождать. Он вел машину, размышляя о полученных звонках. Никаких известий о беглеце. И обыски тоже ничего не дали. Тайна Баррер смыкалась, как склеп. Подумав о склепе, он позвонил брату и узнал, что тот организовал отправку гроба завтра. Погребальная церемония пройдет незамедлительно в шестнадцать часов на кладбище Бря. Вот уже четверть часа он ехал по стандартному пригороду, где развалюхи перемежались с кварталами добротных домов из песчаника. Наконец улица Роменвиль. Он ожидал худшего, но оказался перед небольшим домом с хорошо ухоженным садом. Старый Венявский явно не был клашаром, как-то негласно вытекало из разговора в Содре. Эрван уже собирался вылезти из машины, когда получил СМС от Тонфа. Фотография незнакомца и единственный комментарий. Леди Франкенштейн сделала ЭКО. ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение, искусственное оплодотворение. Отсылать Сандавалю? Какое-то мгновение он не понимал, о ком речь, потом сообразил. Тьери Фарабо в возрасте 60 лет. Правильные черты инженера были узнаваемы, но расплылись и чуть исказились от времени. Редкие волосы, затуманенные глаза. Чего стоил этот портрет? Какого рода годы учла программа? Нажал несколько клавиш на клавиатуре. Отправляй. Он подошел к глухой решетке и позвонил. Ни лая собаки, ни звуков телевизора. Никого нет? Отцу Одри наверняка уже за семьдесят. Поздновато, чтоб вкалывать на заводе и рановато, чтобы решить умереть на родине. Вдруг ворота открылись, и показался высокий здоровяк с волосами, стянутыми в хвост на затылке. Рван сделал ставку на старика, отупевшего от многолетней пьянки, но хозяин походил скорее на викинга во всей силе мудрости. Застегнутый врасплох, он рефлекторно предъявил свое полицейское удостоверение. Первая ошибка. По какому поводу? Мужчина оказался бас, каким поют и Себастьян Себастьяна Баха в соборе. На нем был темный жакардовый пуловер, короткая замшевая куртка и вельветовые брюки в крупный рубчик. Хипарь, для которого жизнь остановилась в Вудстаке. Я пришел поговорить об Одри. Не знаю такую. Одри ваша дочь. Гигант несколько секунд смотрел на него. Он моргал так быстро, что глаза словно трепетали. Ее зовут Эдельтруда. Это польское имя.